Убить левыми эсерами, которые хоть и сильно сократились в числе, но все же еще продолжали существовать. И было очень похоже, что при содействии полиции. Ну, это уже наглость. Ладно, там пока не отстреливали старых чиновников. Нехорошо, конечно, и это жестко каралось, но если можно так сказать обычным порядком. Однако тут подняли руку на моего человека.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 По результатам интенсивных бесед с этими тремя был взят еще десяток, после допроса которого началась акция. Два полицейских, причастных к убийству, были оставлены для суда. Еще троих, которые знали о подготовке, но не приняли никаких мер, просто тихо ликвидировали. И чуть громче, то есть не особенно заботясь о маскировке, перестреляли всех известных к тому времени левых эсеров в Киеве и окрестностях.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 Еще когда первые подразделения неустановленных лиц только надевали камуфляж, маски и снаряжали магазины. Пожалуй, настала пора поподробнее объяснить, кто такие комиссары. Вы случайно не обращали внимания, что чиновники почему-то склонны воровать и взяточничать в среднем несколько больше, чем просто люди? Это связано с системой отбора. Итак, предположим, вы честный человек, искренне желающий улучшить жизнь своего, скажем, района. Вы пришли в управу и заявили об этом.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 Итак, вы поступили в школу. В зависимости от уровня подготовки, ну и амбиций тоже, вы можете пройти один из трех курсов. Сокращенный полугодовой, после которого вы выйдете комиссаром третьего ранга. И будете три года служить им за сравнительно небольшие деньги, зная, что уж за чем-чем, а за вашей бескорыстностью следят очень пристально. Комиссар – это личный порученец канцлера в черном мундире или императора в синем, а ранг определяет масштаб поручений.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 При дворе ему жизнь точно медом не покажется, а то туда англичане недавно военного наблюдателя послали следить за выполнением условий мирного договора. Бедному словом не с кем перемолвиться, ибо пашины моряки по-английски знают только слово «дринг» и наливают ему с утра до вечера, благо одуванчик выделил на это специальное средство. Вот значит и пусть поэт помаленьку набирается жизненного опыта. В общем, я позвонил в приемную и велел запускать будущего северянина. — Позвольте преподнести вам свои стихи, — сходу взял бы Казар Агапаэт. — Это смотря про что, — дипломатично ответил я. — Вот, пожалуйста, на геройскую гибель первой штурмовой эскадрильи. — Вот, Тирас, — удивился я. — Вы что, там были или хотя бы с летчиками беседовали? — Я прочитал. — Где? — В Ниве. — Ясно. Давайте.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 Но летчиков моих, пожалуйста, не трогайте своими дрожащими лапками. Или, если хотите, я вам могу устроить командировку к морякам, настоящим героям. Летчики там, кстати, тоже есть. Посмотрите, как на краю света они несут свою нелегкую и опасную службу. Глядишь, и действительно стоящие вещи начнете писать. Только как бы это помягче сказать. В общем, поэты там никому и на это самое не нужны.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 Итак, имеем могилу и кучу дерьма сверху. Откуда оно там взялось? А правозащитники всякие накидали в память, например, об операциях наподобие только что закончившейся СССР-максималистами. Решение видно невооруженным глазом, не будет защитником, не будет и продукта их жизнедеятельности. А вот куда они денутся, это вопрос чуть посложнее. Можно, конечно, и их под каким-нибудь предлогом заранее нейтрализовать, так скажем. Но ведь новые вырастут.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 Все равно приемы информационной войны на чем-то отрабатывать надо. Уже сказав это, я понял, что сейчас сделает Величество, и оно не обмануло моих ожиданий. Ну, я-то кто? Просто один из императоров, а вот всемирно известный технический гений Найдионов действительно просто обязан основать сверхпрестижную премию имени себя. Так что ты уж, пожалуйста, не разочаровывай мировую общественность. И вот я сейчас сидел и думал, премия – И очень большая, между прочим, за совершенно выдающийся вклад в развитие человечества. Присуждается раз в пять лет троим. Пока я жив, я председатель Найденовского комитета, а потом, видно будет. Первые кандидаты – Менделеев и Эдисон. А вот кого бы зазвать третьим?